Запомни из этой главы. Многие ошибочно принимают за настоящую любовь такие вещи, как привязанность, жалость, самоотверженность, страсть, собственническое поведение, эгоизм и стремление доставить другому удовольствие. Если, оказывая знаки расположения, человек ожидает хотя бы малейшего ответа, он делает дар не из любви, но в надежде на взаимность. Бывает так, что самоотверженность возникает как следствие истинной любви, но очень часто это не так. Кто хочет испытать настоящую любовь, интуитивно знает, что она начинается именно в момент, когда утихает страсть. Женщина занимается сексом из любви, а мужчина – ради любви. Никто в мире не может сделать другого счастливым, счастье приходит только изнутри. Быть ответственным – значит принимать последствия нашего выбора и позволить другим пожинать плоды их собственных решений. Любовь к самому себе, отцовская, материнская, братская, супружеская или дружеская, безусловно, любовь выражается одинаково. Быть эгоистом – это желать, чтобы другие в первую очередь заботились о вашем благополучии, а не о своем. Это брать в ущерб другим и верить, что кто-то другой ответственен за наше счастье. Это полная противоположность настоящей любви. Быть эгоистом – значит лишать других чего-либо ради собственного удовольствия. Мы имеем право многое просить и иметь ожидания, но это не значит, что другие обязаны сказать «да». Ошибочно думать, что те, кто нас любит, всегда захотят доставить нам удовольствие, как только мы этого пожелаем. Кто отказывается это принять, обречен испытывать в своей жизни разочарование, злость и горечь. Невозможно постоянно нравиться всем близким. У того, кто изо всех сил к этому стремится, недостаточно любви к самому себе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 Прекрасная привычка, которая позволяет развить отличные отношения в паре. Чудесно, если партнер – наш лучший друг, и мы не боимся раскрывать ему свои самые глубокие чувства. Когда в вашей взрослой жизни возникает неприятная ситуация, она пытается обратить ваше внимание на то, что вы не приняли в молодости.